Государя поразили слова Вильсона. Русская армия как бы выражала недоверие ему. Однако он наотрез отказался исполнить требования об удалении Румянцева и на заявление об отношении армии к миру с Наполеоном гордо ответил, что знает, как поступить в этом случае. «Вы, господин посланник мятежников», — обратился он к Вильсону, — Можете сказать, что я предпочту отрастить бороду и питаться в Сибири картофелем, чем заключить мир с императором французов? Я или он? Он или я? Но вместе мы не можем царствовать в Европе. Обе императрицы подтвердили Вильсону о намерении государя ни за что не вступать в мирные переговоры, пока хоть один неприятель останется в пределах России. Как раз в это время раздался гром Бородина где наполеоновская армия, по меткому выражению Ермолова, расшиблась об армию русского царя. Обрадованный Александр занялся распределением наград. И наступила роковая минута, когда в Петербурге было получено известие о том, что Москва сдалась неприятелю без боя. Холодный город дрогнул перед ужасом этой почти невероятной вести. Русские войска отступать не привыкли. Русские столицы сдаваться не умели. И вдруг родная первопрестольная заповедная Москва со своим историческим Кремлем, со святыми храмами, с нетленными мощами в руках врагов Святой Руси, врагов Святой Веры. Эта новость поразила всех. Обе императрицы были мрачны и задумчивы. Александр ходил как потерянный, Как-то вечером он попросил у императрицы Елизаветы Библию. Императрица, знавшая религиозное воззрение супруга, была удивлена такой просьбой. Он нашел в ней ответы на бесчисленные вопросы своей тоскующей и метущейся души. Святая книга произвела на него чудесное впечатление. Ему казалось, что он не читает, а какой-то дружеский голос беседует с ним. «Пожар Москвы», — говорил он впоследствии, — «осветил мою душу. Я познал Бога». Бодрость возвращалась к государю, а вокруг него волновалось живое море. Народ роптал и даже на ни в чем не повинных императриц изливал свой гнев. Присмирела и неунывающая Марья Антонна... Она прислушивалась ко всему, что говорилось, и не на шутку трусила, слушая княгиню Туманову, которая положительно сделалась какой-то вестницей бед. Она говорила, что в народе готовится открытый бунт, что жизнь государя в опасности, что число недовольных растет с каждым днем и предостерегала Марию Антонну показываться на улицах. «Ты знаешь, тебя не любят, ты слишком дорого стоишь казне». «То, что мне давал и дает государь, идет из его личных доходов. Мне из казны не выдают ничего. По-твоему, Москву отдали без боя, потому что я денег много тратила», — перебила ее рышкина «Какой вздор, ты говоришь, Китти?» «Нет, это ты вздор говоришь. Москву отдали от того, что сил не было бороться, от того, что государь не подготовил армии, не тем был занят. А отвлекала его от дела ты, теперь поняла». Да, если толковать с такими натяжками. А история-то разве не натяжками вся живет? Людовик XVI был один виноват, а погибло по его милости, масса народа.